Глава 31. Воскресенье 20 августа 1989. 14-й день каникул. Небо цвета морской бездны. Он врон. Все мужчины вруны. Это обман, шутка. Хитрый план. Чтобы заманить меня в ловушку. Олеон качается на волнах. А Наталь все говорит и говорит о дельфинах, белугах, нарвалах, морских свиньях и всех китообразных Средиземного моря. Он описывает естественную среду их обитания, ум — это вовсе не легенда, — и обучаемость, объясняет, как их найти, употребляя сложное слово «апвелинг». Примечание. Процесс, при котором глубинные воды океана поднимаются, доставляя в поверхностный освещенный слой воду, обогащенную биогенными минеральными веществами, необходимыми для роста и размножения микроводорослей фитопланктона, основы жизни в море. Районы апвеллингов – природные питомники. Плотность популяции рыб, морских млекопитающих и птиц достигает здесь максимальных значений. Конец примечания. На французском это означает следующее. Находишь уголок океана с большой глубиной и сильным течением, которое выталкивает на поверхность питательные вещества. Течения на месте не стоят, ха-ха, каламбур, но дельфины – большие хитрюги и умеют их находить. Наталь тоже умеет. Самое главное из течений – Лигурийско-Провансальское, которое на нашу удачу проходит в десяти километрах от акватории Ревелатты. Кто купится на эти сказки? Точно не я. Наверняка найдутся девицы, одетые в стиле Hello Kitty, в бикини-барби и бейсболки Минни-Маус, которые будут визжать от восторга при мысли об объятиях с дельфинами. Меня мускулистый и улыбчивый морской разбойник не проведет. Он сказал, лучше переоденься, не то напугаешь моих прирученных друзей. Но я не из тех, кто по первому слову мужчины меняет униформу. Я надела черные джинсы, футболку и бейсболку с логотипами фильма «Челюсти» Стивена Спилберга. Клевый образ, хотя понравится скорее зубастым хищницам, чем интеллектуалам мирового океана. Мы прибыли в сердце его заповедника. Ничего особенного я не почувствовал. Разве что ветер и качка усилились. Маяк Доларвелата за нашими спинами стал похож на зубочистку, воткнутую в канапе. Наталь заглушил мотор и начал молиться. Вроде как. Я знал слова наизусть. Оказавшись в безмолвии, ты тут останешься, если ты решаешь, что хочешь умереть за них, остаться с ними навечно. Они приближаются и взвешивают твою любовь. Я замолчала. Наталь был впечатлен. Если она искренняя, если чистая, и если ты им нравишься, я позволила ему закончить, тогда они унесут тебя с собой навсегда. Примечание. Диалоги из фильма «Люка Бессона. Голубая бездна». Конец примечания. Согласитесь, довольно чудно цитировать диалог из фильма «В открытом море». Наталь закурил, даже не подумав предложить мне сигарету. Ну, конечно. Он ведь считает меня сопливой девчонкой. «Долго ждать не придется», — сказал он между двумя затяжками. «Помнишь историю маленького принца? Как он себя вел, когда приручал лиса? Что считал самым важным?» — Приходить каждый день в одно и то же время. — Увидишь, принцесса, прирученные дельфины похожие на рыжевую хитрегу. Они привязываются к человеку и приплывают точно в назначенный час. «Гляди — Гляди! Он плавно взмахнул рукой, приглашая меня повернуть голову налево. — Я ничего не вижу. Наталья снова вешает мне лапшу на уши. — Там! — Замри! — Господи! Они правда здесь. Я их видела. Клянусь, я видела их, как ручку, которую держу в руке, и тетрадь, в которой пишу. Четыре дельфина, два больших и два поменьше, плыли к нам, выпрыгивали из воды, ныряли, снова появлялись и тут же погружались. Я заплакала. И лила слезы, пока Наталья разговаривал с ними и кормил рыбой. Я терла глаза, и пальцы становились черными от расплывшейся туши. — Проголодался? — Арафин. — Не жадничай, пусть твоя семья тоже поест. — Лови идриль. голдор Галдор, Татьяэ. Ну-ка, посторонитесь. Примечание. Дельфины названы именами эльфов, упомянутых в произведениях Джона Толкина. Конец примечания. Клянусь, четыре дельфина находились в метрах в трех от нас. Вокруг был не дурацкий океанариум, а море. Мы явились в гости, значит... Должны что-нибудь подарить, вот и нечего экономить на мороженой рыбе. Хочешь к ним? А можно? Конечно, если ты умеешь плавать. Еще бы я не умела. Я мгновенно разоблачилась, и Наталь не удержался от улыбки, увидев на мне бикини. В этой улыбке не было ничего порочного. Так улыбается отец, обнаружив, что его маленькая девочка надела бальное платье прямо на пижаму. Я нырнула, не дав Наталью насладиться сапфировыми пайетками на сизо-синем фоне и цветочками с жемчужинными росинками. Я касалась их. Клянусь, гладила малышей Галдора и Татье. Не верите? Ну и ладно. Моя ладонь скользила по плавникам и гладкой шкуре, ощущала мельчайшие неровности. Я смотрела под воду и видела, как одним движением хвоста — Они уходили на десятиметровую глубину, а потом в два приема снова поднимались на поверхность. Это не сон, не греза, мой будущий читатель, а нечто большее, за гранью земного опыта. Я плавала с дельфинами. — Вылезай, — сказала Наталья, заводя двигатель. — Хочу тебе кое-что показать. Солнце зашло за бунгало аллеи с. Он закрыл тетрадь и посмотрел на фотографию, сделанную летом 1961-го. «Пора заканчивать. Нужно заткнуть глотку прошлому, развести большой костер, все сжечь и развеять золу. Как будто ничего не было».